Глава девятая. Поверенный или законник, как говорили местные, проживал в замке. Все время он всегда должен был быть под рукой у хозяев. Его знания могли понадобиться и ночью, и днем, а потому я ждала не так уж и долго. Буквально через несколько минут в дверь постучали. «Войдите!» – крикнула я. Порог перешагнул среднего роста шатен с синими глазами, правильными чертами лица и довольно приличным животом. Что поделать, сидячая работа и отсутствие физических упражнений сказывались в первую очередь на форме тела, превращая его в шар. Частично облысевший, законник смотрел на мир цепко и внимательно. Звали его Шартан Лартанский. Он происходил из рода купцов, семьи не имел, жил в замке безвылазно. Уж не знаю, где и как он учился, что именно изучал, но законы отлетали у него от зубов практически мгновенно. Эдакий местный интернет. Проговорил проблему, сразу же получил консультацию со ссылкой на необходимые талмуды и сборники. Очень, очень удобно. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Почтительно поклонился он, зайдя в гостиную. «Служанка сообщила, что вы меня вызывали». «Доброе утро!» кивнула я. «Проходите низ, шартан. Присаживайтесь. Мне нужно кое-что у вас узнать». Законник уселся в кресло напротив меня. Одетый в темно-коричневый костюм в клетку, он выглядел спокойным и уверенным в себе. «Мне нужны законы, которые защищают права вдовы. Например, надо точно знать, как долго я могу не выходить за следующего мужа. Кому именно причитается выкуп, который за меня заплатят, очередной муж?» как я могу связаться с императором, если посчитаю, что мои права нарушены, и так далее. В общем, все, что защищало бы мою вдовью честь. «Я понял вас, ваше сиятельство», – задумчиво проговорил Шартан. «Прямо сейчас могу сразу сказать, что у вас есть три месяца на траур и полтора на подготовку к свадьбе. Выкуп причитается вам, причем с полной описью полученных вещей, заверенный законниками с обеих сторон. — Это не только деньги, — въедливо уточнила я. — Нет, ваше сиятельство, — покачал головой Шартан. — Выкупом может быть все, что стоит больше десяти золотых. Например, редкие специи, дорогие картины или золотые украшения. — Вот как! Я этого не знала, что ж, тем лучше. — С императором вы, как представительница древнего аристократического рода, «Можете связаться напрямую при помощи магического вестника», – продолжал между тем законник. «Подобные вестники имелись у вашего супруга и хранились в его спальне. Насчет остальных правда вы мне нужно уточнить кое-что в древних и современных фолиантах. Некоторые законы могут быть упразднены или формулировка их может быть изменена» постарайтесь, пожалуйста, уточнить все как можно скорее, желательно с номерами или названиями законов», — попросила я. «Обязательно выпишите все на чистый лист бумаги. Мне нужны все возможные данные перед приездом шестого претендента». «Конечно, ваше сиятельство». Шартан никак не отреагировал на информацию об очередном женихе. Видимо, ожидал что-то подобное. Ну или ему было все равно. Сегодня вечером или завтра утром я представлю вам все сведения, которые смогу найти. Отлично. Я как раз поищу вестников и обдумаю стратегию поведения как с родственниками, так и с женихом. Если опираться на законы, у меня есть как минимум 4,5 месяца свободы. Вроде и не очень много, однако при грамотном планировании вполне достаточно. Я кивком отпустила Шартана. Он ушел. Я же прикинула время и отправилась в местное книгохранилище. За тот срок, который я провела в замке, я не успела найти ничего по проклятию. Да, собственно говоря, и не искала особо. Мне были важны другие вещи и другие знания. И уж точно я никак не ожидала, что любимые родственнички побыстрее вызовут сюда очередного жениха. Всего лишь через 10 дней после похорон пятого мужа. Теперь... Все приходилось делать в ускоренном режиме, в том числе и разбираться с проклятиями. В дневнике Алисии толстой кожаной тетради, которая заполнялась бисерным почерком, про проклятие было сказано очень мало, буквально несколько строк, мол, проклятых в этом мире единицы – это кара богов, и проклятия бывают разных видов. Все. Алисия старалась не развивать данную тему, обходила ее десятой дорогой. Я так поняла – Это была ее больная мозоль. Оставалось только догадываться, как много горя и боли принесли ей и само проклятие, и недолговечные браки. И вот теперь я, черпавшая всю необходимую информацию или в тетради, или у законника, вынуждена была идти в книгохранилище. В большом и просторном замке книги хранились в отдельном крыле, там, где не было жилых помещений. Я подозревала, что тут имелся особый температурный режим – Который не позволял листам испортиться. В книгохранилище вела деревянная дверь с ручкой из металла в форме змейки. Я протянула ладонь, коснулась пальцами головки змейки, и дверь отворилась. Хмыкнув, я припомнила, как Алисия описывала свой единственный поход в книгохранилище: мол, надо задать тему, и магия сама покажет нужные книги. Чем четче тема, тем точнее результат. Что ж. Попробуем поиграть с формулировками, посмотрим, что мне предложат.